188. Март 19. Тело, как птица, в клетке заключено в ограниченность плотных условий и привязано к тому внешнему ограничению, в котором находится. Но дух свободен, но мысль свободна. Эту свободу духа и мысли необходимо осознать, прежде чем ею пользоваться. Полеты мысли, безусловно, полезный бы отрывают от плотного окружения слушание тишины тоже ибо изолирует от внешних условий надо понять что тело темница в которой заключен дух и как освободиться из темницы если не понимать что дух находится в заключении но большинство людей не понимают и потому не мыслит они ни к какому освобождению освобождает мысль Нет таких условий, замкнутый круг которых не могла бы преодолеть освобожденная мысль, ибо освобождение в духе, а дух, осознавший вечную вневременную сущность свою над всем поверх всего временного и приходящего. Решающую роль играет то, кем и чем почитает себя человек. Много названий и этикеток придумали себе люди по положению, происхождению, занимаемые должности, специальности, профессии, и так без конца не понимая, что дух не имеет всех этих отличий, кроме одного, обычно упускаем упускаемого из виду, а именно светоносности. Уже в тонком мире отпадают все отличия и различия земные, и иные меры прилагаются к человеку для определения его положения на лестнице жизни. Можно начинать разрушать в сознании своем, Значение всех земных отличий человеческих – предлагать к себе меры Духа. Говорить об этом не надо, ибо многие не поймут, как не понимали, преследовали и гнали всех носителей Духа, но следует думать. Человек, входящий в мир тонкий под знаком Духа, свободен, но под грузом отличий людских является рабом Майи земных пережитков. Истина, царство Духа не от мира сего. Мир иллюзии очевидности плотный и не от обольщения астрального мира, но выше. Это царство света, куда зовем всех рожденных от духа.